Голова десятая. Награждение. На широкой центральной поляне перед усадьбой замерла в едином строю, склонившись на одно колено сотня. Все были одеты с иголочки в новую, пока еще такую непривычную, но красивую форму, а в руках на изгибе держали зеленые береты с яркими бронзовыми околышами. «Я клянусь!» Раздался голос сотника, стоявшего в такой же, как все форме, на правом фланге. «Я клянусь!» — раздался слитный хор сотни, повторявший священные слова присяги. «Принимая это боевое знамя и хорук всемилостивейшего спаса...» «Принимая это боевое знамя и хоругвь всемилостивейшего спаса...» Опять повторила сотня...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 «Буду верен своей присяге вовеки вечные, в том целую свой крест». Строй в едином движении достал личные нательные кресты с груди и поцеловал их. «Становись смирно! Равнение на знамя!» Прозвучала команда, и Строй замер, глядя, как батюшка в сопровождении подъящных подносит к сотнику и знаменной группе три священных воинских реликвии. Знамени Андреевской дружины, ратной воинской школы и боевую хоругифь. Первое знамя, знамя обережной сотни, было выполнено в виде традиционного Георгиевского адмиральского флага, где в центре перекрестия Андреевского флага с голубым крестом был помещен красный геральдический щит с каноническим изображением святого Георгия Победоносца, что поражает своим копьем змея. Боевое знамя воинской школы отроков отличалось от знамени «Сотни» только тем, что на нем было изображение архангела Михаила с мечом, попирающего нечистого. Боевая хоругвь же была в виде иконы Христа на красном фоне. Именно под такими же вот военными хоругвями и воевали когда-то русские рати, громя врага. После этого ритуала, поцеловав священные знамена, «Сотник» вышел перед строем — А за ним встала взнаменная группа, распустив колыхающие на ветру боевые символы. Воины обережной сотни Великого Новгорода. Вы разбили несколько разбойничьих в атак и сильнейший боевой отряд данов, Очистили торговый пути от злодеев и вызвалили из плена наших добрых людей. Рисковали, погибая и проливая свою кровь, но не дрогнули перед превосходящими силами врага. — Честь вам и почет, славные воины! Наша сотня родилась и прошла боевое крещение. Вспомним же и помянем всех тех, кто отдал свою жизнь в боях за Святую Русь. Никодима, Ивана, Василия, Святозара, Григория, Назара, Фоку. Вечная память нашим павшим героям. Строй дружно ответил. — Вечная память! Надеть головные уборы. Отдал команду сотник. и сотни синхронно надела на головы свои береты. «Хочет ли сказать кто-нибудь из почетных гостей пожелание воинам?» спросил командир устоявших рядом высших должностных лиц Новгорода. «Нет-нет, продолжайте, Андрей Иванович», быстро проговорил Тысяцкий Семен Йемен. Он уже повидал всякое в своей жизни, но был искренне поражен той торжественностью момента, что царило сейчас перед ним здесь. И предпочел уж лучше выступать в роли почетного наблюдателя, в общем-то, так же, как и все остальные высокие гости. Впрочем, это вполне устроило Андрея, желавшего провести все четко по самому высшему воинскому разряду и без лишних рассусоливаний местных чинуш. Переходим к торжественному награждению отличившихся. И на середину двора вынесли два больших стола, накрытых дорогой красной материей. на которых лежало множество матерчатых конвертиков и коробочек. Сегодняшним днем введены награды сотни нашего поместья, ордена, знаки воинской доблести, медали и особое наградное оружие. И сегодняшним днем медалью за доблестный труд второй степени с премиальными в 10 кун награждается старшина плотницкой артели Луками Мефодич, не ожидавший подобного, плотник вздрогнул, когда его вдруг начали выталкивать из стоящей толпы к столу. «Так меня-то за что?» Он аж покраснел, когда сотник самолично приколол ему бронзовую медаль на желто-зеленой шелковой ленте. «За доблестный труд!» — торжественный громко повторил сотник, продолжив награждение. Еще этой же медалью были награждены все плотники артели, что начинали работу в прошлом году, и плюс травница Агафья и вечная труженица усадьбы Миронья с Феклой. Медалью Святой Анны с мечами и 15 кун каждый за спасение раненых в крестцах, не убоявшись разбойников, награждаются. И вновь в центр были вызваны Агафья с Мироньей. а на их груди рядом с трудовыми наградами залили еще по одной медали на бело-красной ленте с бронзовыми мечами. Орденом Святой Анны Четвертой степени и тремя гривнами серебра награждается ремесленный старшина Кузьма за свое изобретение и запуск в производство лучшего речного самострела. Кузьма шалело стоял и бормотал. — Мы же вместе, я-то до ума его только ж довел. Да куда ж деньжищи ты такие огромные А на его груди на колодке из белоалого шелка засветился новенький серебряный крест. Шло награждение сотни начинает наград с малого достоинства к более высшим по старшинству. 10 бойцов сотни получили оловянные медали за храбрость третьей степени на бело-голубой ленте и двадцать кун премиальных каждому, 12 человек бронзовую медаль второй степени, двадцать пять кун серебром в придачу, 13 бойцов серебряную первой степени, целую гривну серебром премиальными. Не были забыты и погибшие. Каждый из них был удостоен серебряной медали за храбрость с последующим вручением семье погибшего и разовой траурной помощью в десять гривен серебром, огромными деньгами для Руси того времени. — Вызываются георгиевские кавалеры! — торжественным голосом проревел сотник и строй замер, не шевелясь. За личную храбрость и самоотверженность Георгиевским крестом четвертой степени и премиальными в пять гривен серебра каждому награждаются. И вышли получать Георгиевские кресты доблестные разведчики Варун, Севастьян, Мартын и Родион. За ними боевые кресты святого Георгия получили отважные командиры Климент и Филат, не один раз проявляя чудеса храбрости на поле боя. Самоотверженная спасительница раненых мальчишек Елизавета, сама же при этом получившая ранение, но не вышедшая из боя, и поддержавшая огнем своего самострела отчаянную атаку на берегу против Данов, также получила заслуженный Георгиевский крест. Сотник подошел к лежащим на левом фланге строя на специально установленных носилках раненым героем Тимофея Митяю Марату и прикрепил каждому Георгиевский крест на георгиевской оранжево-черной шелковой ленте. Каждому из раненых в бою передавались отличительные знаки ношения. За ранение красный и желтый за тяжелую рану или увечья в виде шелковой ленточки и металлической полоски к полевой повседневной форме. «Переходим к производству вчины», — начал говорить Андрей, но был вдруг остановлен Тысяцким Новгорода. Он, улыбаясь, стоял чуть в сторонке возле путятой селянович и обратился вдруг ко всему строю. «Прошу меня простить за вмешательство, но ваш доблестный командир забыл упомянуть, что по моему ходатайству от лица всей сотни он тоже награждается воеводским старшинским георгиевским крестом четвертой степени и десятью гривнами серебра премией. Ура!» «Ура!» — заревел строй, и все лица, что были вокруг, действительно светились искренним восторгом. Каждый видел в бою сотника, и ни у кого не возникало даже тени сомнения в неискренности или же незаслуженности этой высокой награды. Тысяцкий подошел к сотнику и самолично приколол к его груди высшую боевую командирскую награду — Орден Святого Георгия Победоносца. «Продолжайте, пожалуйста, Андрей Иванович!» Улыбаясь, кивнул члену Высшего Господнего Совета Великого Новгорода и, переведя дух, командир продолжил прерванную церемонию. С сегодняшнего дня в сотни вводятся новые воинские звания и знаки соответствия им. Первым идет рядовой боец, он же солдат, как общее название для всех сухопутных пешцев при отсутствии пока морской рати. И оно, это звание, присваивается изначально каждому проходящему службу в сотне. Звание «Старший боец» с погонами одной поперечной полоской награждаются. И пошло перечисление имен воинов, затем зазвучали звания имена капралов, сержантов и старших сержантов. Самое высокое солдатское звание младшего начальственного состава «Старшина» с продольной широкой полосой — Получил начальник тыловой службы «Сотни» Лавр Бориславович, и закончилась эта церемония производством в офицеры. Андрей сам в свое время был майором, поэтому на его плечах уже красовались погоны с двумя просветами и одной большой бронзовой звездой в центре. Он пожал руку и вручил погоны прапорщика с просветом и одной маленькой звездочкой в центре командиру крепостного звена Нисиму. Поруччиков с двумя звездочками вручил командирам взводов Филату, Тимофею, Степану и Азату. Заместителям сотника Клименту и Ворону были присвоены звания поруччика с вручением погон, где красовались по три маленьких бронзовых звездочки. Также было объявлено введение офицерских наград орденов святого Владимира Крестителя – святого Георгия Победоносца и святого Андрея Первозванного соответствующими степенями. После этого заметно увеличившееся в размерах от недавно влившегося пополнения сотня торжественно промаршировала мимо многочисленных гостей, зевак, с корабельных баркасов и пришедших крестьян из окрестных поселений. Строй шел с силой, печатая шаг по двору усадьбы своими новыми крепкими и короткими кожаными сапожками. А на груди у многих проходящих блестели новенькие яркие награды и знаки заранения. Шла сотня, уже успевшая за столь короткое время покрыть себя воинской славой. А рядышком сбоку стоял с открытыми от восхищения ртами строй будущего первого курса воинской школы отроков. Тех, кому еще только предстояло выучиться и продолжить славные боевые традиции их старших товарищей. И как же им хотелось идти сейчас вот в этом вот доблестном строю и блестеть боевыми орденами и медалями. — Запевай! — раздалась команда. И грянул слитный хор голосов в старинную бравую солдатскую песню. «Солдатушки, браво, ребятушки, есть у вас родная...» «Есть, родная, мать нам дорогая, наша Русь святая!» Дружно грянул в ответ, запевали общий хор голосов, слитно топая по поляне. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваша слава? Наша слава — русская держава, вот где наша слава!» Рявкнул опять ответ воинский строй. И понесся над усадьбой залихватский припев, подхваченный сотней голосов. «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет. Раз поет, два поет, три поет, канареечка жалобно поет». Подхватили припев уже все зрители, кто только собрался на огромной поляне усадьбы. «Да...» «Ты меня поразил, Андрей Иванович!» — задумчиво и уважительно проговорил Тысяцкий, сидя за столом с сотником и другими новоиспеченными офицерами, где обмывали, как уже испокон веков было принято в русской армии, полученные награды и звания. «Какие бы традиции, да нам всем себе ввести! Но ты ж знаешь, Андрей Иванович, сколько тут сразу склок встанет!» Из-за каждой мелочи же нам на совете лаяться приходится. Тут уж не до всяких церемоний будет. Так что ты пока все сам двигай, а мы со стороны понаблюдаем. Глядишь и возьмем что-нибудь потом для себя в виде примера. Да, господин Тысиски, я понимаю. Новое двигать всегда трудно бывает. Но и без движения вперед никак. Затопчет же. Вон как в той же борьбе купцов со своими конкурентами. Тут только зевни и не заметишь, как тебя разорят более шустрые. Вы лучше скажите, как там с данными захваченными? Есть хоть что-нибудь полезного из всего этого?» Семен Емин усмехнулся и не спеша ответил. «Да куда ж они дентся от нас? Их и видаки наши узнали, что иноземцев принимают, доведут учет в столице, и показания страдальцев наших с разбитого купеческого каравана имеются... Вот и вражина этот Остромир во всем уже признался. Особенно грамотка от Данов тут, ну, прямо к месту пригодилась. Очень удачно она нашлась у него в доме в особом потайном месте. У ней там много чего было прописано полезного, и подпись с печати главного советника датского короля, на ней опять же имеется. Так что вывели мы всех на чистую воду». Ко многим предателям в Новгороде та ниточка протянулась. Но и тут опять не все так просто. Конечно, королю датскому предъявить мы многое теперь сможем. И Ганзе опять же приверженность союза продемонстрируем, да еще и выгоды материальные от всего этого получены. Но никакой войны начинать с самой Дании мы пока что не будем. Ни в наших силах и интересах это сейчас». У нас вон очередная угроза на юго-западных границах нависла. В последние годы идет быстрое усиление Литвинов, того и гляди, они искренно русские земли под себя подберут. Он Смоленское Торопецкой княжество не в силах уже от них отбиваться, у нас вон помощи просит. Полоской так и вообще союзником и выступает от нас отдалившись. Думаю, что к концу лета осенью следует ждать их конницы в наших пределах. Как раз им к этому времени будет что там пограбить после сбора урожая до подготовки податей. Так что, сотник, будет к тебе просьба у Господнего Совета. Нужно будет дозором пройти по нашим южным и сопредельным с нашими землям. У тебя-то вон как хорошо получается разбойников бить. А мы уж тебе поможем всем, что тебе ты того нужно будет. Да еще и расходы на довольствие поднимем. Что скажешь на это, Андрей Иванович? Сотник помолчал, задумавшись, и ответил большому начальнику. «Я, господин Тысиский, очень благодарен вам лично и всему высокому совету, батюшке Новгороду и земле русской, за честь нести службу ратную. Но сил пока, сам видишь, немного моей дружины. Она сейчас только сколачивается и получает свое боевое крещение. От разбойников очищена только одна наша деревская петина». Еще четыре ждут своего часа. Я в это лето планировал посылать одну полусотню, выбить разбойников из соседней эшелонской пятины, по которой как раз идет основной торговый путь по рекам и волокам к самым верховьям Днепра. На это-то моих сил хватит, а вот для ведения боевых действий с серьезным внешним врагом... И, господин Тысяский, их явно недостаточно». И, заметив разочарованный взгляд, продолжил. «Ты, господин Тысиский, меня не так понял, похоже. Я от задания высокого совета не отказываюсь, и выполнять его даже теми силами, что имею, в любом случае буду. Но прошу от вас помощи в расширении своих ратных сил и создании, в первую очередь, как минимум еще одной сотни, дозорной». да плюс отдельной ладейной рати для передвижения по рекам. Вот эти силы можно будет готовить как раз для ведения разведки или боевых действий уже с внешним врагом. В первую очередь нам придется иметь дело на западе с литвинами и немецкими рыцарскими орденами, а на северном направлении сдерживать натиск угрожающим Новгороду финскими племенами Суми и Еми. Достоящими да за ними шведами. Тысяцкий при этих словах аж крякнул одобрительно и со вздохом облегчения ответил «Но «Ну, это же совсем другое дело, сотник, а я уж думал, ты отказываться станешь. За это все, что ты сейчас сказал, можешь не волноваться, и средствами поможем, и хорошим людям подскажем, что им на службу к тебе правильно будет пойти и за доброе дело постоять. Грамоту от Высокого Совета на все эти дела, полагаю, ты уже через месяц получишь. Так что к августу-сентябрю уж будь готов, Андрей Иванович, действовать на наших южных рубежах. А по поводу своего датского врага тебе, думаю, уже особо можно не заботиться. Скорее всего, власти Дании свалят все на личную инициативу пирата Гарольда Волосатого, что-то типа Он самого короля обманул, грамоту подделал и, хитростью, введя всех в заблуждение, ее получил, да корсарствовать самолично плут ушел. Вот так вот ответ дадут, и в крепость его на время упекут дурака. А мы, я думаю, пока ограничимся той компенсацией, что получит великий Новгород за понесенный ущерб и извинения с уверениями в дружбе от скандинавов». Ну на заметочку себе все это тоже возьмем. А придет время, так при удобном случае рассчитаемся. кровь за кровь наших людей возьмем, даже не сомневайся в том. Ты же сам от всего этого ничего не потеряешь. Доля от трофеев твоя неприкасаемая, а от выкупа полона тоже получишь сполна. Да я думаю, у тебя на этот счет обиды не может быть. Вон как почистим чести мы все просчитали и правильными частями разделили... Шесть от десяти частей — это, я скажу, огромный куш получился. — Да, — согласился Андрей, — никаких претензий тут быть не может. Все справедливо учтено и разделено. Теперь наши сотня на годы вперед нужды знать не будет, и свое развитие получит с вашей помощью господин Тысяцкий. И они подняли свои кружки с Хмельным за новоиспеченных офицеров. Раздел трофеев действительно был справедливым. Люди в свете Тысяского были опытные и деловые. Три дня учитывали все то, что удалось за все последнее время отбить у своих разбойников и заморского пирата. Самую большую ценность представлял тот клад, что зимой удалось найти в разбойничьем логове Свири Кривого под Ямным. Скорее всего, разбойники Свири разбили караваны наземного купца, специализирующегося на сбытии драгоценных украшений, И того, что было в укрытой от всех суме, хватило покрыть две десятых доли от всего отбитого. Еще на две хватило дорогих шелковых тканей, сукна, мехов, пряностей и прочих-прочих, ненужных, в общем-то, в усадьбе товаров. Пришлось передать в части долей и большую часть отбитых судов. Ну и того, что оставалось, было очень и очень много». Удалось оценить и оставить себе в виде шести положенных по ряду долей весь тот металл, стекло и оружие, что только было в общем отбитым. Осталось сотни все простое и практичное сукно и кожа, а из речных судов боевой до торговой и та небольшая ладейка, на которой Варун доставлял недавно срочную весть в Великий Новгород. По деньгам за вычетом выплаченных к наградам премиальных Оставалось тоже прилично, что-то около пяти сотен гривен серебром. Так что для развития поместья всего сейчас действительно хватало. И сотнику было только нужно время, чтобы все организовать самым должным образом. На следующий день после праздника в усадьбе высокая комиссия во главе с Тысицким начала подготовку к отплытию домой. Скоро должна была начать спад после большого весеннего паводка река, И с возвращением решили уже не мешкать. Все казенное имущество на плоскодонных лодках переправили к тем складам, что были в устье ямницы с поломитью. И уже от сооруженной там пристани суда должны были по течению уходить в стольный Новгород. Вместе с Тысиским готовился уходить на ладей купец Вышата Гридиславович. Высокой комиссией по ходатайству Сотника ему была возвращена одна ладья и пятьсот гривен серебра в виде половины от отбитого у пиратов товара. Мог бы он вообще без всего остаться, уже и так потеряв по факту все свое имущество. Но, как говорится, Сотник был человеком, и высокая комиссия вняла его просьбе. С этого самого момента у Андрея появился еще один верный друг в Великом Новгороде. Выздоровление начальника купеческой охраны Молчана шло медленно, так как рассеченные ребра требовали длительного ухода и контроля. И так ведь чудом выкарабкался с того света. С ним остались его верные спасители и соратники Светозар и Карелонни. Добровольно, по собственному желанию, остался в усадьбе и кормчий баян со всеми своими людьми-ладейщиками. У «Сотника» была мысль создать свою ладейную рать по типу морской пехоты для действия на водных путях против речных разбойников и пиратов, а со временем и вовсе о выходе на Балтику можно было подумать, и упустить хороших специалистов в этом деле было бы сейчас просто глупо. Так что вскоре в усадьбе вполне мог появиться еще один род войск и соответствующему воинские звания матросов. Вот и сейчас ладейная команда Баяна во главе с кормчим и ладейным мастером Иваром целыми днями что-то там тюкали топориками и теслами, скоблили, шкурили и смолили борта ладей, доделали да еще много нужного для приведения судов сотни в свое идеальное состояние. Прощание с высокой комиссией прошло с воинским построением под боевым флагом. Суда отходили от причала в устье поломяти и еще долго смотрели с палубы на воинский строй сотни раненые датские командиры Хаук и Гюнтер. Все, что они тут видели в последнее время, заставляло их крепко задуматься. И уже совсем не казались дикарями эти странные русские. А их страна уж точно не была варварской, как вечно любили это изображать на традиционно спесивом Западе. «Я теперь уже сто раз подумаю, Гюнтер, как мне избежать похода на восток?» Медленно говорил Хаук, поглаживая свою культю. «Очень может стать, что в следующий раз тут рукой не отделаешься, и тогда уже придется оставить саму голову». «Это точно, командир», — кивнул, соглашаясь его старший разведчик. «Я бы тоже не хотел больше с ними встречаться в бою». У нас и так уже есть враг на море. Зачем нам еще лезть в эти дикие леса? Да и долг у меня теперь перед этим русским рыцарем Андреем. Если бы не его высокое лекарское искусство, меня бы на этой палубе точно уже не было». «Согласен», — задумчиво проговорил Хаук. «Осталось только дождаться, когда нас выкупят соотечественники. Я жду не дождусь, как увижу этого паршивого Гарольда». «Можешь не сомневаться, Гюнтер, даже с одной рукой я смогу им обрезать уши за все то бесчестье, что он всем нам принес, заведя в эту страну и так подло бросив». С высокой комиссией попутно ушло более трех десятков ветеранов сотни. Еще около десятка ушло в сторону Торжка и к Владимира Суздальским землям. Андрей дал два месяца своим людям на отдых и решение личных семейных дел. Кому-то нужно было просто повидаться со своими близкими, и они ехали с дорогими подарками, красуясь необычной новенькой формой и амуницией. А кому-то нужно было подготовить свои семьи к переезду на новое место жительства в поместье. Сотник разрешил переселиться в Андреевское всем желающим, и уже закладывались возле центральной усадьбы десятки сробов, да размечались будущие участки под огороды и даже под сами улицы. Дел было много, если бы не незаменимый помощник, его трудоголик, управляющий Парфен, он бы просто не справился с таким валом дел. Закладывалось сразу три крестьянских хутора на тех рощищах, откуда для усадьбы выбиралась все это время древесина. Выкупленных из кабального рабства крестьянских семей прибыло гораздо больше запланированного, а тут еще попросились несколько из тех, что были отбиты недавно у разбойников, да еще их родственники к ним присоединились. Каждый в этом неспокойном мире хотел стабильности и уверенности под сильной рукой справедливого хозяина. Сотник же на эту роль подходил просто идеально. Каждой семье, помимо выделения своего участка, выдавалась крупная и мелкая живность, начиная от курей и заканчивая коровами и лошадьми, а также сельскохозяйственные инструменты, и посевной материал. Помимо этого, с каждым хозяином заключался отдельный ряд, где была прописана вполне себе приемлемая для всех сторон подачь. Одним из обязательных условий было требование хозяйствования по новым прогрессивным для этого времени правилам с непременным за всем этим контролем со стороны властей поместья. Полевое сельское хозяйство следовало вести по более прогрессивной трехпольной системе севооборота с чередованием в обороте пара, озимых и яровых культур. То есть сначала должен был быть пар – Затем высеивались азимы, рошили, пшеницы, а потом уже и яровые, овес, ячмень, горох, речиха и проса. Все это обязательно сочеталось с животноводством, на которое сотни хотел сделать особый упор. Кормовой базой для него должны были служить естественные луга и гуменные корма поместья. Почвенное плодородие при грамотном хозяйствовании должно было восстанавливаться в правом поле. Куда нужно было вносить накапливаемый навоз и несколько раз за лето обрабатывать все для уничтожения сорняков и сбора влаги. Все посевные площади уже смогли хорошо удобрить золой от веток и корчевий со сведенных лесов, но и их тоже сводили не бездумно, оставляли лесные полосы и большие массивы между зарождающимися сейчас хуторами. Необходимы были посадки липа, черемухи и кленок, как основных деревьев-медоносов средней русской полосы. С этой целью уже несколько раз выезжали подводы за Яжелбицы в сторону Торжка и завозили, рассаживая сотни сотни саженцев на новых местах. Андрей тоже возился, как только выпадало время, на своем опытном обнесенном забором огородике. Подходило уже время высадки из парника всей той рассады, что сейчас в нем зеленела. Томаты, огурцов, перца каенского, ржи, пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Часть семян он уже высадил в открытый грунт, и оставалось только наблюдать, как всходят свежие зеленые ростки над ровными грядами и гадать, смогут ли они догнать тех, что были выгнаны ранней весной, на окошках в ящичках. А затем уже пересажены в специальный парник. Также рядом с высаженными сеянцами лука, чеснока и гороха из нового века были посажены овощи, найденные купцом Путятой по специальному заказу. Огурцы, капуста, морковь, красная свекла, бобы и пряные травы в качестве приправ. Можно было уже ждать к осени прибытия семян сладкого перца из далекой от Руси Византии. На картофельном участке огородика выселись гряды с сортами розары, снегиря, удачи, вятки, жуковского и сверхраннего сорта импалы. Высажены были все те клубни, что были в самом начале пути сотника в его походном рюкзаке. Все было качественно удобрено перегноем и обильно посыпано золой. Оставалось только ждать урожая, да изредка поливать, полоть и окучивать. Большим благом было и то, что о таком вредителе картофеля, как колорадский жук, тут можно было вообще не беспокоиться. Если с этим было все стабильно, то отрастки винограда амурского сорта таежный и яблонь, что вышли из семян, были пока совсем маленькими. И Андрей решил сейчас не рисковать и не спешить с их высадкой в открытый грунт. Тем более, что еще не прибыли водным путем заказанные саженцы груш, вишни и яблок, Из более южных земель Руси, Киевского и Черниговского княжеств. Он прекрасно помнил, что первые яблоневые сады на нашей земле были заложены на территории Киева-Печорской лавры еще при Ярославе Мудром, и за прошедшие два столетия произрастало их у наших землях уже немало сортов. Но для них вообще пока в этой северной стороне следовало соорудить оранжерею наподобие той, что построили в свое время трудолюбивые монахи Соловецкого монастыря. Там, в оранжереях, для обеспечения растений водой, под землей были проложены трубы из обожжённой глины. Созданным тружениками-монахами Соловецком ботаническом саду росли овощи, лекарственные травы, дыни, арбузы, апельсины, виноград, персики и розы. Эти южные растения выращивали в специальных парниках, а тепло в них поступало по трубам с обительного и свечного заводиков. И оно-то как раз и обогревало землю снизу. И все это великолепие было у самого полярного круга и совсем рядом с ледовитым океаном. Так что повторить все это было можно и даже нужно. Оставалось только все продумать, спроектировать и капитально отстроить. Хорошая, пригодная для керамики глина была уже найдена гончаром Осипом рядом с усадьбой. Причем, помимо обычной красной, удалось недалеко найти глину белую, из которой при обжиге температуры более тысячи градусов можно было бы получить огнеупорный кирпич для кладки печей или даже для промышленных доминок. Поэтому по возвращению Осипа в усадьбу и заселение его в нее со всей семьей Можно будет ставить небольшой кирпичный заводик, ну и гончарную мастерскую с ним заодно. Оружейная мастерская будущего механического заводика уже отстраивалась, и плотники, подняв стены, были готовы уже перекрывать крышу да приступать к ее внутренней отделке, к пристрою кузницы, а также плавильного, сборочного и механического участков. По всей усадьбе слышалось звонкое тюканье топоров и тесел, шаркали скобели и рубанки, слышалось вжиканье двуручный лучковый пил. Более трех десятков плотников и столяров под неусыпным контролем артельного луки управляющего поместьем Парфена спешили сделать тот гигантский объем работ, что они запланировали до осени. Отстраивались три большие двухэтажные казармы под воинскую школу отроков и обережную, да еще теперь и дозорную сотни, госпиталь на двадцать-тридцать коек и настоящий банно-прачечный комплекс. Закладывалась вокруг усадьба оборонительная стена с помостами, башенками и укрытиями для крепостной рати. Окапывался сыров и трамбовался вал, а ведь еще даже не приступали к строительству конюшен, свинарника, птичника и овчарни. В проекте оставался воскобойный свечной заводик и псарня. Сотням были нужны специально обученные овчарки для охраны, розыскной и дозорной службы. Собаки и несколько щенков различных пород... Уже жили в сарае под предводительством четвероногого сторожила усадьбы Волчка и начинали тренировки. Самой же большой заботой сотника была воинская школа отроков.